Обедность стала зима, и немцы устраивали облавы всё чаще и чаще. Всё гетто перебралось теперь в подвалы, захватив с собой всё, что представляло хоть какую-то ценность. Подвалы всё более расширяли, а некоторые, как подвал строителей, были превращены в настоящие дзоты. Возникли десятки, затем и сотни таких бункеров. Прокладывались подземные ходы сообщения между ними. Облавы, устраиваемые немцами и их польскими и литовскими наемниками, приносили всё меньше и меньше улов евреев в Гетто Треблинки. Немцы начинали злиться. Бункеры были так хорошо замаскированы, что их почти нельзя было обнаружить. Наконец, комендант Варшавы пожаловал в гетто самолично, чтобы поговорить с председателем Евденрата. Он был очень сердит, Я требовал, чтобы Йоденрат помог немцам в быстрейшем завершении программы переселения и вылавливании трусов, скрывающихся от честного труда. Вот уже 3 года, как Йоденрат находился между молотом и наковальней. С одной стороны, ему приходилось выполнять распоряжения немцев, с другой он пытался спасать евреев. Теперь сразу после того, как немцы потребовали прямой помощи, председатель Йоденрата покончил с собой. В гетто опять пришла зима. Строителям Мундока было поручено разработать план обороны части квартала счётчиков. Дов проводил свои дни либо в канале, либо в бункере, подделывая бумаги и паспорта. Всё-таки его подземные экспедиции позволяли ему наедаться досыта хотя бы один или два раза в неделю у Ванды. Он выводил теперь из гетто стариков и инвалидов, а на обратном пути приносил оружие и радиочасти. В эту зиму сорок третьего Смертность в гетто достигла пугающих размеров. Из полумиллиона евреев, загнанных в гетто первоначально, в живых оставалось всего каких-нибудь 50.000. Однажды в середине января Мундик и Ребекка отвели Дов в сторону перед тем, как отправить, как он от... хотел отправиться по каналу Кванди. Мы до того замотались в последнее время, сказал Мундик, что даже посидеть и поговорить не когда. Дов сказал Ребекка. Мы тут переговорили кое о чём, пока ты был в Варшаве поставили вопрос на голосование. Было решено, что ты останешься на той стороне. Какое-нибудь особое задание, спросил Доф. Нет, ты не понял. А что такое? отоз сказала Рэйбекка, что мы решили отправить кое-кого из наших ребят в город на совсем. Доф не понимал. Он знал, что строители нуждаются в нём. Ни один человек во всей организации не знал каналы так, как знал их он. Если Чоп готовит теперь оборону, то значит, он им нужен ещё больше. Кроме того, он подделывает документы и паспорта, благодаря которым многим уже удалось выбраться из Польши. Доффа проситьно посмотрел на брата и сестру. Ребекка зажала ему в руки конверт. Здесь деньги и бумаги. Поживёшь у Ванды, пока она не найдёт для тебя какую-нибудь христианскую семью, где ты сможешь спрятаться. Ничего вы не проголосовали. Это ты и Мундик всё выдумали. Никуда я не пойду. Ты пойдёшь, это приказ, сказал Мондык. Какой это приказ, отмахнулся Дов. Это приказ главы нашей семьи. Все трое стояли в крошечной земляньке в углу бункера. Стало очень тихо. Это приказ, повторил Мондык. Ребекка обняла Дова и погладила по волосам. Ты теперь большой, Дов. Жизнь тебе с нами не очень сладка. Сколько раз мне приходилось смотреть, как ты спускаешься в канал, И сколько раз ты приносил нам ворованную пищу, у тебя совсем не было детства. Вы тут ни при чем. Дов, — сказал Мундек, — пожалуйста, сделай нам с Ребеккой это единственное одолжение. Мы не очень тебя баловали. Не мешай нам, когда мы пытаемся спасти твою жизнь. Мундек, Ребекка, мне ничего не надо. Лишь бы остаться с вами. — Пожалуйста. Ну, пожалуйста, Дов, пойми ты нас. По крайней мере, один, Ландау должен остаться в живых. Надо, чтобы ты жил за нас, за всех. Дон обзглянул на брата, которого он боготворил. Глаза Мондыко смотрели с мольбой. "Ладно, Портов. Я буду жить". Он посмотрел на конверт, сунул его в брезент, так чтобы не замочить в канале. Ребекка прижала его голову к своей груди. "Встретимся в Иерусалиме", сказала она. "Да, в стране Израиль". Ты был хорошим бойцом, Доф сказал Мондык. Я горжусь тобой. Шалом литраот. Шалом литраот повторил Доф. Доф Ландау провёл свой 13-й день рождения, пробираясь по сточным каналам Варшавы к Вандиной квартире. У него было так тяжело на душе, что казалось, он этого не вынесет. При иных условиях и в ином мире это был бы день его бармицу. 18 января 43-го года. Через три дня после того, как Дов покинул гетто, ища временного приюта на квартире у Ванды, немцы, польские синерубашечники и литовцы наводнили гетто. Теперь, когда осталось всего 50 тысяч евреев, они начали форсировать окончательное решение. Однако немцев и их приспешников встретил град пули заборонительных позиций ЦОБа. Они бежали, оставив за собой немалые потери. Эта новость распространилась по Варшаве с быстротой пожара. Евреи восстали. В эту ночь вся Варшава напряжённо слушала подпольную радиостанцию ЦОП, непрерывно передававшую следующее воззвание: "Братья-поляки, сегодня мы нанесли удар по палачам. Мы призываем всех наших братьев, находящихся за пределами гетто, восстать тоже и ударить по врагу. Присоединяйтесь к нам!" Я остаюсь глухи к этому воззванию. Но на здании штаба ЦОП, расположенном на улице Мила, был поднят флаг со щитом Давида. Рядом с ним развевалось польское национальное знамя. Евреи Варшавского гетто решили биться насмерть под тем знаменем, под которым им было отказано жить.